Глава 67. Я защищу свою семью. Николь. Когда Миан вогнал в спину Мариуса Кол, выполнив то, что требовал от него Демиан Дейнаш, я захлебнулась оглушительным криком, вырвавшимся из моего горла. Душевная боль. Она пронзила все мое тело, сводя с ума. Меня била крупная дрожь, а зрение расплывалось от потоков слез. Я будто умирала вместе с ним, всем сердцем желая, чтобы этот ужас прекратился. «Предатель!» Ненавистным взглядом смотрела на парня с синими прядями волос, который даже бровью не повел, упираясь подошвой туфли в поясницу моего брата, грубо отпихивая его, отчего Мар упал на бок, содрогаясь буквально пару секунд, а потом замирая. Учащённо дыша кричала без остановки, срывая голосовые связки. Я захлебывалась в эмоциях, они переполняли меня, обжигали и давили на грудь. Голова шла кругом, виски пульсировали, а вены будто наполнились расплавленным металлом, усиливая и без того адские пытки. Омерзительный смех Димиана да и наша довольный оскал тех, кто заломил руки Кристиану, придавливая его к полу, наступив на спину. Таран, ушедший за амили. Имяан, погубивший моего брата, отец, утопающий в собственной крови. Я попала в самый настоящий ад, где все самое страшное для меня превращалось в реальность, где кошмары оживали, запугивая и превращая в маленькую девочку, захлебывающуюся паникой и ужасом. Ненавижу. Жадно глотала ртом воздух, борясь с истерикой и болью, которая пульсировала уже не только в области головы, отцепкой хватки ублюдка, сжимающего мои волосы, но и распространилась по всему телу, заполняя каждую его клеточку. «Ненавижу вас всех!» Учащенная дыша пыталась взять себя в руки, пыталась настроиться на то, чтобы сделать хоть что-то. «Зачем все это?» «Зачем Манада проснулась во мне?» Я не дарю счастья, я убиваю, пусть и не своими руками, но все равно лишаю жизни тех, кто мне дорог, тех, кто является моей семьей. Если такова плата за обращение в Амперес, то этот дар мне не нужен. Я не хочу! Не хочу, чтобы страдали мои близкие. Мышцы горели огнем, внутренности плавились. Я не понимала, что со мной происходит. Нет! Громкий виск сестры прокатился по поместью. «Отпусти! Нет!» Замиранием больно нажимающегося сердца я рванула вперед, но резким рывком ублюдок да и наш притянул меня к себе. «Не дергайся, Выплюнул высокомерно он. Голову вновь прострелила адская пытка. Волосы, зажатые в его кулаки, сильно потянули кожу, отчего перед глазами все потемнело. Амили! Стревоженно выдохнула я, сжимая зубы от мучительной вспышки, на время лишаясь ориентиров в пространстве. Я горела, заживо превращалась в пепел, пусть этого и не было видно. Пару раз моргнув, сквозь пелену слёз увидела, как Таран тащит за запястье мою упирающуюся сестру. «Заткнись и иди молча». Грубо дернул он ее. «Ника!» — зарыдала Мэл. «Боги!» Ее глаза широко распахнулись при виде бездыханного мара и кровавой атмосферы, царящей вокруг. «Нет, нет!» Испуганно завизжала она, вырываясь. «Дай ее сюда!» Рыкнул Миан за долю секунды, оказываясь рядом, и хватая мол за шею, прижимая лицом к себе. «Не трогай!» Зревела я. Достала! Следующую секунду Диммиан ударил меня по животу, вынуждая согнуться пополам. «Привыкай вести себя смирно!» «Николь!» Кристиан, понимая, что мне причинили боль, принялся вырываться. Я хотела закричать ему, что не нужно, что будет только хуже, но не могла вымолвить ни слова, задыхаясь. Во рту все жгло, кожа будто плавилась, по ощущениям слезая с костей, мышцы и сухожилий. «Почему ты так поступаешь?» рыдала Амели, скорее всего, обращаясь к Миану. «Почему ты...» «Рот закрой», — гаркнул он ей в ответ. «Дьявол!» — заревел один из совета. «Держи, держи, выродка!» Черт! «Да прикончите вы его уже!» — повысил голос глава клана Дейнаш. «Нет, Кристиан!» Захрипела я, протягивая к любимому дрожащую руку, пальцы которой были скрючены от боли. «Смотри, манада!» секунда и темный пнул меня под коленями вынуждая упасть на них еще секунда и он потянул за волосы заставляя поднять голову смотри как он испустит дух на твоих глазах этот сосунок передал тебе свои силы следовательно стал слабее а знаешь что это значит М? это значит что кол убьет его эрион с мариусом еще живы правда ненадолго ведь для них уже приготовлена печь. А вот Кристиан подохнет прямо здесь и сейчас. Лэвис, давай медленно, чтобы она прочувствовала весь вкус его потери. «Только попробуйте». Мое дыхание было тяжелым, переплетаясь с невидимым пламенем. «И я убью вас, ублюдки!» Неотрывно смотрела, как рука одного из советников лениво поднимается над вырывающимся Кристианом. «Не рыпайся!» — гаркнул один из них. «Один черт скоро сдохнешь!» — загоготал ублюдок. Видя, как мучают моего мужчину, как издеваются над ним, получая от этого удовольствие, я все больше зверела на глазах, мечтая порвать на куски этих безбожных тварей, устроивших пытки. «Николь!» — рыдала Амели, не обращая внимания на шипение Амиана. «Сестра!» Билась она в его хватке, поражая своей смелостью. Ее всхлипы и плач рёв Кристиана, который рвался ко мне, не желая сдаваться. На короткое мгновение я будто выпала из реальности, чувствуя, как в области груди что-то скапливается, распирая изнутри. С каждым учащённым вздохом жжение под кожей становилось просто теплом, согревающим и наполняющим силой. Во мне будто что-то просыпалось. «Убью». «Я убью вас всех до единого!» Секунда, и рука главы совета, направленная на спину Кристиана, под оглушительный висками Камеле стремительно двинулась вниз. Не знаю, как так вышло, но дальше все происходило будто в замедленном беге времени. Короткое мгновение, Имиан пихнул сестру в руки Тарана, поймавшего ее, а сам парень под гневное рычание своего ублюдочного отца рванул к советнику, подпрыгивая и в полете выставляя ногу, чтобы предотвратить удар заострённым древком. «Не предали?» Тепло под кожей переплелось с моим дыханием, наполняя чем-то невиданным ранее, чем-то настолько сильным, что стало спокойно за мою семью, ведь я каким-то странным образом знала, все они будут рядом со мной. «Вы нас не предали?» Эмоции достигли максимального пика, и я, не вынося чудовищного давления изнутри, прикрыла глаза, позволяя силе, требующей высвобождения, вырваться за пределы своего тела. Не думала ни о чем, просто доверилась своему чутью, ведь оно так просило об этом. Лишь миг, и из меня хлынула мощь, сокрушительной волной разносясь по гостиной и откидывая в сторону не только совет, но и Кристиана с Мианом, который не успел домчаться до моего любимого. Ведь я опередила его. Стекла на окнах превратились в мелкие осколки, разлетаясь по гостиной. Они засыпали собой пол и мебель, оцарапывая кожу. В этот момент я была благодарна Тарану, ведь он закрыл собой Амели, не позволив ей пострадать. Меня всю трясло, чувствовало, как что-то темное ворочается во мне, как просыпается и величественно встает на ноги, медленно расправляя плечи. Оно дышало во мне, злилось и щадить тварей точно не собиралась. «Как посмели ослушаться меня, жалкие ничтожества!» загласил Диме наш, который, как и остальные, отлетел к стене от неожиданности, выпуская мои волосы из своей руки. Неспешно развернувшись к нему, заметила настороженность в его взгляде. За спиной послышалась возня и стоны. «Но я знала, что парни справятся и без меня». «Смелая, да?» усмехнулся Димиан. дреная девка! Я закончу начатое, и будешь служить лишь мне одна...» Договорить да он не успел, так как моя кожа на глазах начала приобретать темно серый оттенок, а ногти заострились, сменяя цвет на ярко-алый. Чёрные, словно смоль волосы, рассыпались по плечам, а из горла вырвалось звериное рычание. Не понимала, что происходит. Моим телом будто кто-то управлял. «Кто-то могущественный и величественный, но я не спешила препятствовать этому. Пусть, пусть со мной случится что-то страшное и необратимое, но я убью этого ублюдка и защищу свою семью».